Глава 22 вторая. Йох Фредерсон стоял в купольном зале новой Вавилонской башни. Ждал тощего. Свесточка о своем сыне. Призрачная тьма укутывала новую Вавилонскую башню. Свет погас. Полностью, будто его убили. В тот миг, когда с ревом, словно исторгнутым из глоток сотни тысяч раненых зверей, гигантское колесо машины... Сердце Метрополиса сорвалось со станины, все еще вращаясь вокруг собственной оси, стремительно взмыло к потолку, с сокрушительным грохотом ударило в него, отлетело назад, а потом, гудя точно исполинский, как небо гонг, рухнуло на обломке былого чуда из стали и замерло в неподвижности. Йох Фредерсон уже давно стоял на одном месте, не смея пошевельнуться. Ему казалось, целая вечность минулась с тех пор, как он послал тощего за весточкой о своем сыне. А тощий все не возвращался. Владыка города чувствовал, что все его тело сковал ледяной холод. Безвольно повисшая рука крепко сжимала карманный фонарик. Он ждал. Ждал. Йох Фредерсон бросил взгляд на часы. Но стрелки гигантского циферблата замерли на утратившем смысл числе. Новая Вавилонская башня уже не была прежней. Там, где ее, бесчувственную, в былые дни омывали бурные потоки улиц, рев 50-миллионного движения, колдовское безумие скорости, теперь царила тишина, полная пронизывающего ужаса. У двери передней вдруг послышались торопливые неровные шаги. Йох Фредерсон направил туда луч фонарика. Дверь распахнулась настежь. На пороге стоял тощий. Его шатало. Ослеплённый, он зажмурил глаза. В слепящем свете мощной лампы его лицо до самой шеи казалось зеленовато-белым. Йох Фредерсон хотел задать вопрос, но с губ не слетела ни звука. Горло пересохло, точно обожжённое огнём. Фонарик в его руке задрожал, заплясал. Конус света метнулся к потолку, на пол, пробежал по стенам. Тощий поспешил к Йоху Фредерсону. В его широко открытых глазах горел неугасимый ужас. «Ваш сын?» — пробормотал он едва внятно. «Ваш сын, господин Фредерсон?» Йох Фредерсон молчал, не шевелился. Лишь чуть-чуть, чуть-чуть подался вперед. «Я не нашел вашего сына. — сказал Тощий. Ответа от Йоха Фредерсона он не ждал. Длинное, аскетическое, даже какое-то жестокое тело, движение которого на службе у Йоха Фредерсона исподвель выработали безучастную корректность машины, словно расклеилось и безвольно дрожало. Резким голосом, полным глубокого внутреннего бешенства, он спросил. «Вы знаете, господин Фредерсон, что творится в Метрополисе?» «То, чего я хочу», — отвечал йог Фредерсон. Слова прозвучали безучастно, как-то механически, будто умерли еще прежде, чем он их произнес. «Что значит, вы не нашли моего сына?» «То и значит, не нашел!» — ответил Тощий тем же резким тоном. В глазах жуткая ненависть. Он стоял, сильно подавшись вперед, будто хотел наброситься на Йоха Фредерсона. Пальцы скрючились точно когти. «Это значит, что вашего сына Фредера не найти. Это значит, что ему верно вздумалось собственными глазами увидеть, во что, по воле Йоха Фредерсона, его отца превращают Метрополис безумцы. Это значит, как рассказали мне почти ополоумевшие слуги, что ваш сын в сопровождении человека, одетого в робу метропольских рабочих, покинул свой безопасный дом и до сих пор не вернулся, и что, пожалуй, будет очень трудно искать Фредера, вашего сына, господин Фредерсон, в этом городе, в котором, по вашей воле, воцарилось безумие. Разрушительное безумие, господин Фредерсон, истребительное безумие, господин Фредерсон. В Метрополисе даже света нет, чтобы осветить это безумие». Тощий порывался продолжить, но не успел. Правая рука Йоха Фредерсона нелепо дернулась, будто ощупывая воздух. Фонарик упал на пол, но не погас. Самый могущественный человек в метрополисе повернулся на полоборота, будто в него угодила пуля, и с пустым взглядом рухнул в кресло у письменного стола. Тощий наклонился, заглянул в лицо Йоха Фредерсона и умолк под этим взглядом. 10 двадцать, тридцать секунд он даже вздохнуть не смел. С ужасом следил за судорожными движениями пальцев Йоха Фредерсона, которые ощупью искали, но не находили какой-то спасительный рычаг. Потом рука вдруг приподнялась над столом. Указательный палец вскинулся вверх, как бы требуя внимания. Йох Фредерсон что-то пробормотал и засмеялся. У него вырвался короткий, и усталый, печальный смешок, от которого у тощего волосы на голове стали дыбом. Йох Фредерсон что-то бормотал. «Что он говорил?» Тощий наклонился к нему. Увидел, как указательный палец правой руки Йоха Фредерсона медленно ползет по блестящей столешнице, будто по книжным строчкам. «Что посеет человек, то и пожнет». — развучал тихий голос. Потом Йох Фредерсон уронил голову на гладкое дерево, продолжая тихим голосом, безостановочно, тоном, какого у Йоха Фредерсона ни один человек, кроме его покойной жены, не замечал, повторять Тиме сына. Но призывы его оставались без ответа. По лестницам новой Вавилонской башни медленно поднимался человек. Редко кто в Великом Метрополисе, в городе Йоха Фредерсона, где ценили каждую минуту, ходил по лестницам. Они существовали на случай переполненности всех лифтов и паттерностров, на случай отключения любых возможностей подъехать, что в этом совершенном человеческом поселении казалось невероятным. Однако невероятное свершилось. Нагроможденные один на другой, рухнувшие лифты завалили свои шахты, А кабины патерностров покоробились и оплавились, словно от нахлынувшего из неведомых глубин адского жара. По лестницам новой Вавилонской башни взбирался Иосафат. За неполный час он выучился брониться не хуже грота и вовсю использовал новый навык. Осыпал бранью боль, терзавшие его члены. Поливал муку в коленях ушатыми ненависти и презрения. Бросал каждой новой ступеньки каждой площадке, каждому новому лестничному повороту дикие и изощренные проклятия. Однако же преодолел все 106 маршей по 30 ступеней в каждом. Добрался до полукруга, куда выходили лифты. В углах, подле двери к комнатам Йоха Фредерсона, теснились люди, напором жуткого страха, сбитые в плотные темные скопления. Повернувшись, они уставились на человека, который всполз по ступеням и, опираясь о стену, выпрямился во весь рост. Иосафат обвел их полубезумным взглядом. «В чем дело?» — спросил он с трудом, переводя дух. «Что вам здесь нужно?» Послышался невнятный и затравленный шепот. Ни один не ведал, кто именно говорил. Слова сливались в неясный гул. «Он выгнал нас вниз, в город, где в Амаке мечется смерть. Послал нас искать Фредера, своего сына». Мы его не нашли. Никто не нашел. Мы не смеем войти к Йоху Фредерсону. Никто не отваживается сообщить ему, что мы не нашли его сына. И вдруг чей-то голос прозвучал резко и четко. Кто может найти в аду одного единственного проклятого? Тише, тише. Да вы послушайте. Он разговаривает с тощим. И все, затаив дыхание подавляя всякий звук, приникли к двери. А человек за дверью, хрипящим, словно деревянным голосом, твердил. «Где мой сын?» Иосафат, шатаясь, пробрался к двери. Судорожными возгласами остальные хотели остановить его, тянули к нему руки. «Нет, нет, не надо!» Но он уже распахнул дверь. Осмотрелся. В огромные окна вливался первый свет юного дня лужицами крови, растекаясь по блестящим половицам. У стены возле двери стоял Тощий, а вплотную перед ним йог Фредерсон. Руками он упирался в стену по обе стороны от Тощего, держал его в ловушке, будто пригвоздив. «Где мой сын?» — вопрошал йог Фредерсон, и каждый раз голос его срывался на хрип. «Где мое дитя?» Голова тощего билась об стену, с посеревших губ глухо слетела. «Наверное, многие в Метрополисе спрашивают, Йоха Фредерсон, где моё дитя?» Руки Йоха Фредерсона разжались. Былой владыка великого Метрополиса вздрогнул всем телом. И тут заметил в комнате ещё одного человека. Тупо уставился на него. По лицу холодными, тяжёлыми каплями медленно катился пот. Лицо дёргалось в страшной беспомощности. «Где мой сын?» — заплетающимся языком спросил Йох Фредерсон. Вытянул руку, бесцельно проткнул ею воздух. «Ты знаешь, где мой сын?» Иосафат не ответил. Да, ответ рвался из глотки, но он не мог вымолвить ни слова. Словно кто-то схватил его за горло и душил. «Боже! Великий Боже в высоком небе! Неужто перед ним Йох Фредерсон?» Йох Фредерсон неуверенно шагнул к нему. Наклонил голову вперед, всматриваясь. Кивнул. Один раз и другой. «Я знаю тебя», — глухо сказал он. «Ты, Иосафат, был у меня первым секретарем. Я тебя уволил». Обошелся с тобой очень жестоко. Оскорбил и уничтожил. Прости меня. Мне жаль, что я вообще был суров к тебе или к кому-то еще. Прости меня. Простите меня, Иосафат. Вот уж 10 часов, я не знаю, где мой сын. «Десять часов, Эосафат, я посылаю всех, кого только могу в окаянный город искать моего сына. Понимаю, что это бессмысленно, понимаю, что бесцельно. Брежет день, а я все говорю, говорю, и прекрасно понимаю, что веду себя глупо. Но вдруг... вдруг вы знаете, где мой сын? «В плену!» — ответил Иосафат словно клещами, вырывая из собственного горла эти слова и страшаясь захлебнуться кровью. «В плену!» — нелепая улыбка скользнула по лицу Йоха Фредерсона. «Что значит «в плену»?» — толпа захватила его в плен, Йох Фредерсон! «Захватила в плен?» — «Да». «Моего сына?» — «Да, Фредера, вашего сына». Бессмысленно жалобный, звериный стон вырвался у Йоха Фредерсона. Открыв перекошенный рот, он поднял руки, словно по-детски защищался от уже нанесенного удара. Тонким, плаксивым голосом переспросил. «Моего сына?» Его захватили в плен. С неимоверным трудом продолжал Иосафат. Поскольку искали жертву, чтобы справиться с отчаянием и яростью своей неизмеримой, немыслимой боли». «Продолжай». Люди поймали девушку, которую винят во всех бедах. Фредер хотел ее спасти, потому что любит ее. Тогда они схватили его тоже. А теперь заставляют смотреть, как умирает его любимая. Они соорудили перед собором костер. Пляшут вокруг костра. Кричат, «Мы поймали сына Йоха Фредерсона и его любимую». «Я знаю». «Знаю, он ее не переживет». Секунду-другую в просторном помещении царила настолько глубокая и оглушительная тишина, что лучистое золотое сияние зашедшего на небосвод утреннего солнца подействовало как раскат могучего грома. Йох Фредерсон повернулся и бегом устремился к двери в таком мощном, таком неудержимом порыве, что, казалось, даже запертая дверь не устоит перед ним. Мимо плотных людских скоплений Йох Фредерсон выбежал на лестницу. Помчался вниз по ступеням. Не бег, а неудержимый каскад прыжков. Он не чуял под собой ступенек, не ощущал высоты. Вытянув вперед руки, едва не падая, бежал, что было сил. Волосы, точно языки пламени развивались над олбом. Рот был широко открыт, а с растрескавшихся губ беззвучным криком летело так и не непроизнесенное имя. «Фредер! Бесконечность лестниц!» Проломы, трещины в стенах, рухнувшие глыбы каменной кладки, искорёженное железо, хаос, разрушение, гибель. Улица. Алый день потоком изливался на город. В воздухе вой. И о, цветы огня. И дым. Голоса, крики. Но не вопли злорадства, вопли страха, ужаса, невероятного напряжения. Наконец, соборная площадь. Костёр. Толпа. Мужчины, женщины, необозримые массы людей. Но смотрели они не на костер, где в дымящихся углях догорало существо из металла и стекла с головой и телом человека. Все смотрели вверх, на вершину собора, крыша которого искрилась в утренних лучах. Йох Фредерсон замер, как вкопанный. «Что — Что? — пробормотал он. Поднял взгляд, медленно вскинул руки. Ладони легли на волосы. Беззвучно, как подкошенный он, пал на колени. В солнечном сиянье, высоко на галерее, возле соборной крыши, судорожно сцепившись, в ярости смертельной схватки, боролись Фредер и Ротванг. Боролись лицом к лицу, колени к коленям. Даже особой зоркости не требовалось, чтобы разглядеть. Ротванг намного сильнее. Тонкая фигура юноши в лохмотьях белого шёлка откидывалась всё дальше назад под удушливой железной хваткой великого изобретателя. Неимоверно страшной дугой выгибалась тело юноши в белом, который, запрокинув голову, выставил вперёд колени. А Ротванг чёрной бесформенной глыбой нависал над шёлковой белизной, придавливал её. На узкой галереи колокольни Фредер упал как сноб, лежал скорченный, неподвижный. Расправив плечи, слегка подавшись вперёд, Ротванг посмотрел на юношу, потом обернулся. По узкому коньку крыши к нему... Нет, к поверженному молодому человеку в белом шелку пошатываясь брела Мария. В сиянии величавого, победительного утра голос её трепетал, как жалоба бедной пташки. «Фредер! Фредер!» Над соборной площадью пробежал шумок. Народ оборачивался. Показывал пальцами. «Смотрите, Йох Фредерсон! Смотрите, Йох Фредерсон!» Воздух прорезал женский крик. «Видишь теперь, Йох Фредерсон, каково это, когда убивают твое родное дитя!» Иосафат поспешил к человеку, который стоял на коленях и не замечал ничего вокруг. «Что вам нужно?» — крикнул он. «Чего еще вы хотите? Ваши дети спасены!» «Они в доме сыновей! Мария и сын Йоха Фредерсона спасли ваших детей!» Йох Фредерсон ничего не слышал. Не слышал, как толпа внезапно взревела, точно в громовой молитве Богу. Не слышал шума, с каким люди рядом и далеко вокруг него рухнули на колени. Не слышал ни рыданий женщин, ни хриплого дыхания мужчин, ни молитв, ни слов благодарности, ни стонов, ни обетов. Только в глазах его ещё теплилась жизнь. И эти глаза, словно лишённые век, неотрывно смотрели на крышу собора. Мария добралась до фигуры в белом шелку, скорченной в жёлобе меж колокольней и крышей храма. Подползла на коленях, протягивая руки, слепая от горя. «Фредер! Фредер!» С яростным рыком хищного зверя Ротванд кринулся к ней. Схватил. Девушка с криком защищалась. Он зажал ей рот с выражением отчаянного непонимания, глядя в ее залитое слезами лицо. «Хель, моя Хель, почему ты отталкиваешь меня?» Железными руками Ротванг держал ее как добычу, которую больше никогда и никому не отдаст. У самой стены колокольни наверх, на ее крышу вела лестница. Не выпуская девушку, он со звериным ворчанием, несправедливо преследуемого, полез вверх по ступенькам. Вот такую картину увидел Фредер, когда очнулся от полубеспамятства и открыл глаза. Встав, он бросился к лестнице. Полез наверх, торопливо, вслепую, но уверенно, от страха за любимую. Догнал ротвенга, Тот выпустил Марию. Девушка не удержалась на ногах, упала. Однако в падении сумела за что-то ухватиться подтянулась и выбралась на золотой полумесяц, где стояла увенчанная звездами дева. Мария уже протягивала руку Фредеру, но в этот миг сверху на юношу кинулся Ротванг, и, сцепившись оба, скатились по крыше собора и грохнулись на узкий парапет галереи. Из глубины хрипло грянул испуганный вопль толпы. Ни Ротванг, ни Фредер его не слышали. Со страшным проклятием Ротванг приподнялся. Прямо над ним, на синем фоне неба, отчетливо виднелась дьявольская морда Гаргулии. Она ухмылялась ему в лицо, издевательски высунув длинный язык. Ротванг встал и двинул кулаком по отвратительной морде. Морда разлетелась на куски. От мощного удара он потерял равновесие и сорвался вниз, но повис на одной руке, вцепившись в готический декор собора. Оглянув вверх, в бесконечную синеву утреннего неба, увидел лицо Хель, своей любимой, похожее на лик прекрасного ангела смерти. Оно улыбалось ему и хотело губами коснуться его чела. Огромные черные крылья распахнулись, им достанет сил унести в небеса утраченный мир. "Хель", сказал он, «Моя Ахель! Наконец-то!» Пальцы его разжались сами собой. Йох Фредерсон не видел падения, не слышал крика отпрянувшей массы. Он видел лишь одно — сияющего белизной человека. Выпрямившись во весь рост, невредимый, он спокойным шагом бесстрашных шел по крыше собора с девушкой на руках. И тогда Йох Фредерсон склонился до коснувшись лбом мостовой соборной площади. Те, что стояли поблизости, услышали рыдания хлынувшие из его груди, словно родник из скалы. Когда же он опустил руки, все стоявшие рядом увидели, что волосы Йоха Фредерсона побелели, как снег.